«А ты задумался, Григорий Ефимович? Это полезно!» — с иронией сказал Сосновский. «Но экспресс уже в пути, впереди зеленый свет. Сиди сегодня всю ночь, состав список из сотни наиболее надежных и нужных людей. Именно их приглашай на собрание. Ну, конечно, контрольный пакет акций будет у Банка Евразия». «А как же остальные?» — растерянно спросил Прядов. Всего сто из 250? Они тебе нужны? ⁇ спросил Сосновский. Но если кто-то нужен, наймете. Будет наемным служащим. Так делается везде, в Европе, в Америке. Там, как тебе известно, даже отказались от принципа коллективизма. Яков Михайлович, пощадите, взмолился Прядо. Они же меня растерзают. Ранен удивленно произнес. «А что ты такой нервный, Прядов? Не древь, уцелеешь. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Кстати, Яков, нельзя ли по рюмке? В горле сухо, как в Сахаре». «Только для тебя», — уступил Сосновский. «И мне», — попросил неожиданно Прядов. «Тебе нельзя», — отрезал Яков Михайлович. «Тебе нужна трезвая голова». Ломай своих барзаписцев, не миндальничай. На следующий день в зал заседания редколлегии были приглашены около сотни работников газеты. Остальным объяснили, что это пока предварительный совет. Всех не стоит отрывать от дела, а уж потом на большое обсуждение вынесут то, о чем предварительно договорятся но чуть теплившаяся упрядова надежда на то, что предстоит всего лишь формальность, выслушают и проголосуют, не оправдалась. Не помогла даже лукавая ссылка на то, что все документы об образовании АО газета «Московские известия» готовились при участии Елены Евгеньевны. Она просто не успела их подписать и направить для регистрации. Второй заместитель Марьевой Борис Астахов резко возразил а у меня другие сведения о позиции Елены Евгеньевны. Она была против такого скоропалительного решения. «По-вашему, я ввожу в заблуждение коллег?» В голосе Прядова звучал праведный гнев. «Возможно, бессознательно, в силу неполной информированности», смягчил позицию Астахов. «Незадолго до гибели Маревой был у меня с ней серьезный разговор». Ну, точнее, у нее со мной. Она была не против акционерного общества. Выступать против того, что полезно всем нам, глупо. Но Марева хотела проделать важную подготовительную работу. Провести полную финансовую проверку, инвентаризацию нашего имущества, не столовой стульева, зданий, домов отдыха, дачи и прочего, что сегодня имеет огромную ценность. Она собиралась пригласить независимых аудиторов, толковых экспертов, которые помогли бы разобраться в наших взаимоотношениях с банком. Насколько я знаю, она нашла таких специалистов и должна была с ними встретиться. День и время уже были назначены. И вдруг убийство. Для кого-то очень своевременное. — Вы на что намекаете? — взвелся Прядов. Я не намекаю, а всего лишь передаю свой разговор с Еленой Евгеньевной. И убежден, то, что она наметила, мы должны сделать». В зале стояла глухая тишина. Астахов, скромняга, произнес длинный и странный монолог, из которого явствовало, что кому-то стали известны планы Маривой. И тогда вход был пущен последний. Свинцовый аргумент. «А мне Марьева ничего не сказала», — лихорадочно прикидывал мысленно Прядов. «Значит, не доверяла? Или что-то подозревала?» А журналисты в зале стали тихо переговариваться. Сообщение Астахова произвело сильное впечатление, и Прядов понял, что надо срочно спасать положение. Он предоставил слово эксперту Банка Евразии, господину Мушкину. Господин Мушкин деловито раскрыл свою папку, покопался в документах и сообщил, что сумма долга газеты банку